Глава четвёртая. Гиперпространство. Где-то на пути к земле. Борт буксира Блю Ридж. Нечаев протёр салфеткой мокрый лоб и, скомкав, бросил её в сторону. Она не упала на пол, а, кувыркаясь, продолжила медленно лететь к одной из стен. где вскоре была захвачена потоком воздуха и скрылась приемники утилизатора. Из-за возросшего числа людей на борту система регуляции тепла не справлялась, и внутри стояла неимоверная жара. Он в очередной раз взглянул на проекционный экран на стене и пробормотал себе под нос: 37 градусов! Нечаев покачал головой и снова уставился в планшет. Деваться было некуда, он сам распорядился оставить как можно больше кораблей в системе Хадар, и раненых забрать тоже было необходимо, поэтому приходилось терпеть. Устроился он в помещении засекречивающей аппаратуры связи, которую любезно предоставил капитан Буксира. Она была всего два на три метра с небольшим на одного человека, откидным столиком, стулом с ремнями на случай невесомости, а также терминалом доступа к корабельной сети. Но и тут жаловаться не на что. так как все свободные пространства буксира были забиты тяжелыми ранеными, которых, словно штабеля, уложили где придется. Да он, собственно, и не замечал тесноты, так как это не мешало просматривать доклады, идущие из системы Хадара. А с момента выхода кораблей капитана Алонса в Солнечной системе оттуда также стали поступать новости. Генерал Уолтерс докладывал, что оборона довольно устойчива, и местами даже удается расширить зону контроля под поверхностных коммуникаций. А флот уже уверенно себя чувствует, изображая ударную авиацию. Но, как утверждает генерал, все это лишь временное положение, так как хоть жертвы среди десанта сократились, но они все равно есть, а роботов не всегда удаётся восстановить. А значит, рано или поздно наступит критический момент, когда сил не хватит для удержания того, что есть, уже не говоря о снарядном и продовольственном голоде. Если производство пищевой пасты еще можно организовать на месте, то вот с производством боеприпасов и запчастей будут проблемы. А вот враг точно круглосуточно производит как своих роботов и технику, так и боеприпасы. Поэтому, как только связь с Землей была восстановлена, Нечаев сразу же отдал распоряжение готовить грузовой конвой в систему Хадар, не дожидая своего прибытия. Но вот новости из Солнечной системы приходили совсем удручающие. На первый взгляд все выглядело нормально. Голод на Земле удается держать в приемлемых рамках, промышленное производство растет, бунтов практически нет, экономика худо-бедно развивается. Все это в общих цифрах, но вот если читать отдельные отчеты, то картина становится не такой радужной. Темпы вывоза людей с Земли не покрывают нужды промышленности. Мало кто хочет лететь дальше Луны в новой колонии, и она просто задыхается от количества переселенцев. А вот новых жилых блоков просто не поспевает за пребывающим потоком людей. Промышленное производство Луны быстро развивается, но вот колонии этим похвастаться не могут из-за все той же нехватки людей. А так как в целях безопасности было принято решение о распределении мощности орбитальных заводов и верфи по всей Солнечной системе, то, соответственно, срывались все графики. Нечаев чувствовал, что все это вылезет боком, и нужно принимать меры. Неожиданно прозвучал сигнал, что кто-то стоит за дверью. Нечаев лишь мельком взглянул на экран и продолжил читать доклады. предварительно разрешив войти. Дверь с шипением отошла в сторону, и в каюту ворвался еще более горячий воздух, шум множества голосов и неприятный запах немытых человеческих тел. Да, это была еще одна проблема путешествия такого количества людей на корабле, где предусмотренный размер экипажа составляет всего 10 человек. Все системы жизнеобеспечения работали на пределе возможного, благо заранее предусмотрели дополнительные регенераторы кислорода. В дверной проход влетел полковник Кудырявцев в промокшем комбинезоне. Преодолев расстояние в пару метров, он уцепился за скобон на условном потолке и протянул планшет со словами. «Владимир Сергеевич, вот предварительный анализ научно-технической службы ВКС. Как вы и просили». «Спасибо», — кивнул Нечаев. «Положите планшет, я посмотрю». Кудырявцев слегка толкнул планшет к столу, и тот сразу же к нему прилип. Повесив еще несколько секунд, наслаждаясь более холодным воздухом каюты, он вылетел наружу. А Нечаев продолжил читать доклады и время от времени бросал взгляд на лежащий рядом планшет. Через пять минут он не выдержал и с раздражением схватил его. Анализ промышленного потенциала планеты Оршу. Научно-техническая служба провела предварительный анализ промышленного потенциала планеты Оршу. В анализе использовались орбитальные сканеры глубинного сканирования, а также данные разведки на поверхности планеты. Сканирование с орбиты проводилось на глубину от 1000 до 2500 метров. Во всем диапазоне прослеживались объекты искусственного происхождения. Роботы выявили под поверхностью сплошную сеть сооружений неизвестной принадлежности. Разведданные, поступившие непосредственно с поверхности, позволяют утверждать, что только на занятом силами планетарного десанта участке имеются 16 гигантских заводов противника, относящихся к отрасли металлургии, множество складских помещений, а также сложная и разветвленная система транспортировки грузов. Производительность одного такого завода сопоставима с 5% совокупной производительностью металлургической отрасли Земной Федерации. Также некоторые косвенные данные дают основание полагать, что к югу от плацдарма находится целый кластер по производству электронных компонентов. Все данные, служившие источником для анализа, прикреплены отдельным файлом. Вывод. Сопоставив все данные, можем смело утверждать, что Оршу является планетой-заводом. Интерполяция точно идентифицированных производств на всю планету говорит о том, что промышленный потенциал планеты превышает совокупный промышленный потенциал Земной Федерации в десятки раз. Точные цифры требуют более детального анализа. Научно-технический отдел военно-космических сил земной федерации. Полковник Джеффри Форест. Нечаев быстро пробежался по файлу, прикрепленному отдельно. Отложил планшет в сторону и стал барабанить пальцами по столу, размышляя над прочитанным. Робкие догадки, которые появились у него еще в системе Хадар, получили свое подтверждение. Но все же доклад вызвал у него противоречивые чувства. С одной стороны, планета принадлежит злейшему врагу, и ее нужно уничтожить. Но с другой стороны, это просто жемчужина, которая способна дать Федерации небывалую мощь. А то, что эта мощь понадобится, он не сомневался. Звезды вокруг Солнечной системы оказались не такими уж и безжизненными, как считалось раньше. Нечаев даже сказал бы, что они просто кишат жизнью, и неизвестно, кого еще встретит человечество. Тем более есть все признаки того, что Оршу всего лишь колония. А значит, где-то есть метрополия и другие колонии, и столкновение с ними только в вопрос времени. Федерация разбила флот в системе Хадар и тем самым ослабила давление на весь сектор, и вполне вероятно, что так люди открыли ящик Пандоры. Приняв решение, Нечаев не громко произнес. Да, похоже, настало время для непростых решений. Хотя они и до этого были не так уж и просты. После чего взял свой планшет и начал писать приказ генералу Уолтерсу. «390 световых лет от Земли. Звездная система HD-150-798. Борт разведывательного корабля Кирианской империи. «Уходим!» – рыкнул Шайнари. И в то же мгновение корабль нырнул в воронку. позади закрылся переход и кольцеобразный корабль оказался среди красноватого мареева гиперпространства шайнари поднял консоль вверх переведя ее из боевого положения после чего на вспомогательной консоли выделил звездную систему в которой они только что находились и начал делать соответствующие пометки и здесь ничего капитан проверяя системы корабля озвучил своемысленная рана вижу буркнул шайнари продолжая заполнять данные Курс к следующей цели. Уже ввожу координаты. Это была уже шестая система, принадлежавшая давнему врагу, который они посетили за последнее время. После того, как Шайнари доложил командованию космическими силами Империи об инциденте во время рутинной разведывательной миссии, там наверху сильно возбудились. До такой степени, что Шайнари вскоре получил приказ явиться в обитель Императорской семьи. И каково же было удивление, что его лично решил допросить Грахим. Один из возможных претендентов на занятие положения главы правящей семьи. Его слова навсегда впечатались в память Шайнари. Он стоял в одном из малых залов дворца, служащий когда-то для приема пищи тогда еще многочисленной императорской семьи, а сейчас выглядевший брошенным. Но несмотря на это, все еще узнавалось и величие Кирианской империи. Высоченный потолок, который подпирает колонны такого огромного диаметра, что их не в силах обхватить пять взрослых мужчин. и фрески на потолке, на которых изображены величественные предки, взирающие на присутствующих. А через специальные световоды внутрь проникал дневной свет, создавая на полу круглые осветленные участки, расположенные друг от друга на идеально выверенном расстоянии. В одном из таких кругов и стоял Шайнари, глядя строго перед собой. А Грахим медленно ходил вокруг, пристально рассматривая его. «Шайнари, я изучил твой жизненный путь». Наконец, размеренно заговорил претендент. «И нахожу его весьма печальным. Маленький Кирин рос без семьи, без ее поддержки, но смог обойти тех, у кого стартовые условия были куда лучше. Мечты о космосе и упрямство позволили тебе поступить сначала в имперскую школу, а после и в академию. Везде ты шел на поролом, невзирая ни на что». И какое же было твое разочарование, когда ты понял, что все те детские сказки о величии Кирианской империи, которыми ты зачитывался в захлеб, развеялись как дым. Но, несмотря на это, ты продолжил верить, что когда-нибудь Кириан снова станет великой. Грахим замолчал, но продолжил ходить вокруг, а на Шайнаре не дрогнул ни один шип. Ты бунтарь, капитан Шайнари, впрочем, как и я. Снова наступила пауза. «Что, если я скажу тебе, что хочу восстановить то самое величие нашей с тобой Империи?» На этот раз Шайнари не удержался и посмотрел на претендента, а его шипы мелко завибрировали. «Да, я вижу, что тебе по душе, мои слова», – Гарахин повысил голос. «Но это лишь слова». Дальше он продолжил так же степенно. «Готов ли ты послужить новой Империи Кириан делом?» Шайнари особо не интересовался процессами, творящимися внутри самой могущественной кирианской семьи, но все же кое-что слышал. По слухам, ходившим во флоте, Грахим сильно отличался от других претендентов. В то время как те занимались лишь плетением интриг с целью обскакать остальных и приблизиться к трону, Грахим уделял особое внимание воинскому искусству и не пропускал ни единого мероприятия, связанного с действиями флота. Он даже своими силами получил квалификацию капитана-штурмовика среднего класса и регулярно проводил учения силами принадлежащего ему лично флота. Многие отзывались о нем как о сильной, целеустремленной и местами даже жестокой личности, что придавало ему популярности среди военных, которые составляли основную часть его свиты. Шайнари не раз слышал от собеседников, что именно таким должен быть император. Но в нынешнее время влияние военных находилась на самом низком уровне, поэтому Шайнари не придавал этому значения. И теперь, после услышанных слов Грахима, мозаика в голове сложилась в единую картину. В этот момент шипы Шайнари завибрировали, создавая шум, который отражался от стен зала множественным эхом. Он склонил голову, и его шипы приподнялись, открывая шею и демонстрируя, что его жизнь в руках Грахима. «Приказывай, мой император!» с рыком произнес Шайнари. Грахим остановился спереди Шайнари и поднял руку, раскрыв ладонь. «Я еще не император, но собираюсь им стать. А для этого ты должен выяснить, что происходит с нашим давним врагом, что или кто его так потревожил. Я чувствую, что в этом ключ к возрождению величия империи и к моему восшествию на место главы семьи». Шайнари опустил свои шипы обратно, И, превозмогая возбуждение, силой воли прекратил их вибрацию, и шум резко прервался. Он сделал шаг вперед, прикоснулся лбом к ладони претендента и с упрямством заявил. «Я выполню приказ, мой император». На следующий день корабль «Шайнари» был поставлен в док, где ему заменили барахляющие, неработающие системы на практически новые из имперских запасов. Даже второй родной двигатель нашелся. Спустя 10 циклов Шайнари со своим экипажем отправился на поиски причин перепалуха у давнего врага. «Капитан, до выхода из гипера одна минута!» Голосная рана вырвал Шайнари из воспоминаний. Через оговоренное время перед кораблем появился прокол в обычное пространство, и он тут же в него нырнул. После того, как позади закрылась гиперпространственная воронка, корабль окутала чернота космоса. Многочисленные звезды тускло освещали корпус разведчика, но их свет был настолько слаб, что визуально обнаружить корабль можно было лишь уткнувшись в него носом. «Здесь была одна из промышленных баз». Открыв на консоли информацию о звездной системе, Нейран стало озвучивать прочитанное. «Тройная система с одной планеты. Наш флот несколько раз пытался ее атаковать, но всегда терпел поражений». «Что-то здесь тишина», – озвучил свои мысли Шайнари. «Никаких патрулей, как в остальных системах. Кольцеобразный корабль медленно поворачивался охватывая своими пассивными сенсорами пространство звездной системы. Неожиданно когда массив антенны телескопов был обращен в точку предполагаемого нахождения планеты пискнул предупреждающий сигнал. шайнарис сразу же остановил вращение и более точно навел антенны в сторону события Что это задал он вопрос в пустоту на консоли было изображено размытое питоне однородного цвета. Пассивные антенны не позволяли получить более высокое разрешение. Но и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть вспышки света, предположительно происходящие на планете. Сначала одну, потом ещё, еще, и сразу две вспышки. «Похоже на орбитальную бомбардировку», — отозвался Нейран. Почувствовав, что разгадка происходящего близко, шипы Шайнари начали мелко вибрировать, и он решительно заявил. «Патрулей нет!» Так что давай подберемся ближе. Насколько ближе? В упор, чтобы в деталях увидеть, что там происходит. Пальцы Нейрана забегали по консоли, вводя координаты прыжка. Вожу выход из гипера в 300 единицах от объекта, комментируя свои действия, произнес Нейран. Но его тут же отдёрнул Шайнари. Триста много, вводи сто. Нейран с недоумением посмотрел на Шайнари, но не дождавшись пояснений, ответил только... «Да, капитан». Через минуту перед кораблем открылась воронка, и он лишь на маневровых медленно приблизился к краю и, пересекая невидимую границу, резко нырнул внутрь, чтобы менее чем через 20 секунд вынырнуть в 300 тысячах километрах от планеты Оршу. «Ну, с Богом!» Произнеся эти слова, переключился на виртуальный интерфейс управления реактором и начал выводить его из заглушённого состояния. Кардинально решить проблемы с энергией так и не удалось. Вся силовая установка была разрушена, кроме непосредственно реакторов. Традиции изготовления малых реакторов модульного типа берут свое начало из далекого 20 века, когда на атомные подводные лодки устанавливали полностью автоматические и изолированные реакторные отсеки. Такой же принцип, но доведённый до совершенства, используется и на космических кораблях. Капсульные реакторы имеют большой запас прочности, и в 90% случаев они остаются целыми при разрушении корабля. Заключённым в броне бронекапсулы реактором фрегата также удалось остаться невредимыми. Автоматика лишь заглушила их, переведя в режим ожидания, чем я и решил воспользоваться. По сути, ядерный реактор – это большой кипятильник, который греет тепловой носитель, превращая его в пар, который, в свою очередь, вращает крыльчатки турбины, тем самым вращая вал генератора. Но сейчас вся эта система была разрушена, поэтому я перекрыл все входы и выходы теплоносителя, чтобы ничего не текло. В таком режиме реактор способен работать на 3% мощности, без риска получить расплавление активной зоны. Но мне этого оказалось достаточно. Правда, пришлось поработать плазменной горелкой для восстановления герметичности реакторного отсека. Показатели работы реактора начали ползти вверх вместе с температурой защитного кожуха. В самом отсеке атмосферы не было, но это не мешало тепловому излучению распространяться вокруг и греть окружающие предметы. Подождав 10 минут, я обвел взглядом кюветы, которые были расставлены вокруг реактора, и проверил одну из них. Кюветы представляли собой наскоро собранные герметичные емкости, в которых находились генетически модернизированные бактерии. Доступные материалы не позволяли сделать кюветы одинаковыми, и они имели различные размеры форму, но это никак не мешало их функционалу. Зрение волка в инфракрасном диапазоне позволило определить температуру корпуса кюветы от 32 до 35 градусов. «Отлично», — потер я остальные ладони, обрадовавшись такому событию. «И было чему радоваться. Теперь для всего моего воинства будет питательный раствор, так как соблюдены все условия для роста бактерий в этих кюветах». Осталось только следить за процессом и вовремя отбирать бактериальный бульон и досыпать мелкий минеральный порошок. И этим будут заниматься два парня. Я зазирался в поисках ответственных и, обнаружив двух тараканов, которые смотрели на меня, как преданные собаки, произнес: «Ну и чего, смотрите! Вперед за работу!» Подкрепил свои слова жестом. Тараканы словно этого и ждали, разбежались в разные стороны и стали ощупывать своими сенсорами каждую емкость. Ничего нового я не придумал и лишь повторил ту же технологию, что разрабатывал для биологической составляющей фрегата. Слегка подправил ДНК, благо сама королева – генетический завод. Еще раз осмотрев пространство и не заметив ничего подозрительного, направился к импровизированному шлюзу. Пройдя его, оказался уже снаружи корпуса фрегата, на небольшом балкончике, который для меня сварили пауки. С балкончика под довольно острым углом вниз на облюбованную мной площадку уходила лестница. Но я не стал сразу спускаться, а остановился и посмотрел на происходящее с высоты. Системы наблюдения волка в различных диапазонах длин волн накладывали на изображение неестественные цвета, создавая довольно психоделическую картину, непривычную для человеческого глаза, но позволяли рассмотреть все в деталях. То там, то здесь виднелись редкие островки света от уцелевших осветительных приборов, хотя их и не хватало для освещения всей площади. Но это не мешало кипучей деятельности, происходящей внизу. Ближе всего к корпусу фрегата располагалась моя электростанция. Да, я не смог собрать из уцелевших запчастей что-то рабочее. Но у меня в распоряжении были несколько десятков поврежденных тараканов и пауков, внутри которых встроен маломощный генератор на мышечной тяге. Часть подобных насекомых я использовал как доноров для более целых, например, те же конечности, сенсоры и прочие электромеханические системы, свободно пересаживались на реципиента. Конечно, в условиях ремонтных мастерских это сделать довольно легко, а вот в моих условиях, когда вместо пальцев у тебя стальные сосиски волка, не предназначенные для тонкой работы, подобные мероприятия превращаются в ту еще проблему. Например, для отсоединения одной конечности у таракана достаточно активировать апоптоз клеток, то есть запустить контролируемую их смерть, после чего отвинтить шесть винтов и вытащить целый модуль. И с этим проблем нет, но вот когда эти винты нужно было уже прикрутить на новом месте, оказалось, что волк просто не способен манипулировать такими мелкими предметами. Оказалось бы, пауки, которые занимаются ремонтом и обслуживанием корабля, должны помочь в этом. Но система фрегата построена таким образом, что их можно обслуживать человеку в скафандре. И, соответственно, это накладывает свои ограничения, о чем я раньше не задумывался. Тем не менее, мне удалось восстановить до приемлемой функциональности пару десятков тараканов и чуть меньше пауков. А корпуса тех, кого нет смысла восстанавливать, или тех, кто послужил донором, я приспособил в качестве мини-электростанции. И сейчас на сваренных на скорую руку стеллажах лежали 32 насекомых, единственная задача которых – выработка электричества. Теперь сердечные мышцы биомеханического генератора работают в непрерывном режиме, вырабатывая не от 3 до 5 кВт энергии. Да, это капля в море, но это больше, чем ничего, учитывая, что у более удачливых их собратьев свой собственный генератор, и они не требуют подзарядки. А на систему управления и контроля, как, например, реакторной зоны, этого достаточно. Чуть дальше левее находился провал в перекрытии, который уходил прямо в геологическую породу. Из этого пролома с двусторонним движением туда-сюда основали тараканы. И это моя гордость, так как я из подручных средств создал почти полноценных шахтеров, а точнее копию тех насекомых на земле, которые сами себе роют норы под землей. Правда, у этих нет задачи копать тоннели, а лишь добывать богатую минералами породу. Мне удалось переварить к передним лапам тараканов детали с фарегата, из высокопрочного материала. И теперь пятерка таких шахтеров откалывает от породы небольшие куски, а еще десяток носит их в специальные жернова, где эти куски перемалывают в пыль. Жернова тоже очень простой конструкции. По сути, это обычный молот и наковальня. Только в качестве наковальни выступает часть балки так называемого «центрального хребта фарегата», А в качестве молота такая же часть балки, только утяжеленная дополнительным грузом. Для поднятия этого молота я использовал электроцилиндр от створок пусковых торпедных аппаратов. Благодаря такому нехитрому процессу у меня появился минеральный порошок, которым питаются бактерии в кюветах. Дальше хорошо виднелась тропка, протоптанная множеством лап искусственных насекомых. Она не выглядит как тропа в лесу, но хорошо заметна среди пыли и мусора. Тропа уходила вглубь неизвестного комплекса, в сторону кольцевых коридоров, откуда пауки и тараканы таскали еще один важный ресурс – кислород. Мне все же удалось найти еще не один подобный коридор с могильниками. А дальше уже было дело техники и инженерной мысли. Специальных средств, которые позволили бы проделать дыру в гермодвери и при этом не выпустить атмосферу, у меня не было. Поэтому пришлось сооружать перед гермодверью герметичную перегородку, в которую уже встраивал необходимые выходы для подключения после чего проверенным способом пробивать двери. Простая система очистки с использованием картриджей и системы жизнеобеспечения фрегата позволила наладить добычу кислорода. Насекомые таскали пустые баллоны к установке и подключали их, а полные приносили сюда, где аккуратно их складывали. Благо, небольших кислородных баллонов было в достатке. Подсчитав количество кислорода и расход, понял, что его хватит надолго. В стороне от склада кислородных баллонов у меня находилась оружейная мастерская. Сюда я приказал стащить все, что может послужить как наступательными, так и оборонительными средствами. Мастерская была похожа на лабораторию Франкенштейна, только для роботов. И у меня есть надежда, что я смогу восстановить, по крайней мере, еще двух волков. Но самым ценным экспонатом мастерской была модернизированная 50 миллиметровая автоматическая пушка, которая чудом уцелела, и ее удалось демонтировать. Пока не знаю, что с ней делать, но кое-какие мысли есть. Хаос, творящийся в первые дни, наконец прекратился. И может, все, что происходило внизу, не выглядело верхом мечтаний. Но с запуском реактора я, наконец, замкнул базовый цикл выживания здесь, под поверхностью. И теперь можно подумать о разведке. Я с замиранием наблюдал, как один из муравьев подбирается к цели. На центральном виртуальном экране транслировалась картинка непосредственно с глаз муравья. А справа висел еще один экран, который показывал разведанную территорию и цепочку ретрансляторов, выстроенных для устойчивой связи. Пока я пытался создать хоть что-то похожее на вооруженный отряд, неожиданно пришло уведомление, что в прямой радиовидимости премопередатчика, расположенного в моей голове, находится один из насекомых разведчиков. В основном это были муравьи, которых я послал пробежаться выше по уровням. Им проще всего было пробраться в различные технические коммуникации. Да и заметить их тоже затруднительно. И неожиданно один из них наткнулся на мою капсулу. И сейчас, под моим управлением, он подбирался к заветной цели. Теперь я точно знаю, где мое тело находится. Осталось узнать, в каком она состоянии. «Вот и она», — прошептал я, когда на экране показался край цилиндра спасательной капсулы. Но с ракурса в несколько сантиметров от пола понять, что с ней, не представлялось возможным. Поэтому я приказал муравью забраться на потолок помещения, в котором сейчас лежала капсула. Через пару минут мне открылась удручающая картина. Вот это уже не очень хорошо, продолжал я комментировать слух происходящее. Капсула лежала приваленная достаточно крупными кусками перекрытия. Но это еще полбеды. Корпус капсулы по всей поверхности пошел гармошкой, а в некоторых местах виднелись разрывы в металле. Но если я все еще жив, то эти разрывы не разгерметизировали внутренний объем. Также передняя часть была просто сплющена. Теперь понятно, почему мониторинг организма показывает критическое состояние нижних конечностей. Еще бы, их просто размазало в фарш. Видимо, когда фрегат пробивал перекрытие и продолжал углубляться, сработала система катапультирования капсулы, и она на скорости влетела в бетонную перегородку, что и привело к таким последствиям. В поисках подтверждения своим мыслям я направил муравья в сторону, откуда предположительно прилетела капсула. Тот переполз по стене на пол и засеменил в указанном направлении, огибая куски бетона. И вскоре я увидел бетонную стену, в которой зияла дыра. Вообще удивительно, что я выжил после такого удара. И ещё остаётся вопрос, выжил ли член экипажа, которого загрузили в мою спасательную капсулу? «С этим разберемся позже». «А сейчас нужно как-то доставить капсулу вниз, на базу». С этими словами я направил муравья обратно к капсуле. Когда до конца маршрута оставалось около трех метров, мне показалось, что я что-то увидел. Резко подняв руку ладонью вперед, я заставил муравья остановиться. Передо мной появился кружок, в который я проделал свою левую руку и медленно повел ею влево и вверх. Повинуюсь моему движению, голова муравья также начала отклоняться вверх и влево, И, соответственно, изображение на экране пошло в том же направлении. Через пару секунд я видел то, что меня насторожило. На потолке находилось какое-то устройство, и я готов поклясться, что его там раньше не было. Расположив эту штуку в центре экрана и вытянув вперед правую руку, согнул ее в локте, изображение приблизилось, и я не сдержался. «Да чтоб тебе? Почему именно сейчас?» Выругался на ситуацию, и было из-за чего. На потолке висел миниатюрный робот, наподобие моих муравьев, Только он имел прямоугольный корпус и всего четыре лапы, но хорошо виднелись пять глазков, которые поворачивались, рассматривая происходящее. А затем этот долбанный шпион заметил муравья, и все его глазки повернулись четко в экран. С этого момента счет пошел на минуты. Чтобы взбодриться, активировал впрыск в организм боевого коктейля из гормонов, кислот и прочих адреналинов. И в то же мгновение я ощутил себя просто всемогущим, а мозг заработал быстрее. Отдав приказ муравью наблюдать, отпустил его и обратился к мозгу фрегата. «Королева, у нас экстренная ситуация. Все работы прекратить, кроме обслуживания реакторной зоны!» Быстро открыл перед собой схему окружающего пространства и поставил точку в кольцевом коридоре тремя ярусами выше. «Вот сюда перетащить все вооружение!» Затем также отметил несколько точек в проломленном фрегатом дыре на плюс пятом, шестом и седьмом ярусах. Вот сюда нужно перетащить по 200 килограмм боеприпасов к пушкам. Уложить все компактно и в каждом месте установить абордажные вышибные заряды с радиодетонатором. Всю базу перетащить в этот коридор. Указал я на кольцевой коридор нулевого для меня яруса. «Приоритет, мастерская, электростанция, жернова, запасы кислорода, дальше все остальное». Подумав еще секунду, добавил. И не забудь туда же отправить свой зародыш. Да, то, что я задумал, может привести к гибели королевы, поэтому и приказала делить от себя часть, которая в случае чего сможет развиться в полноценный мозг. Получив отклик от королевы, что приказ понятен и выполняется, вновь вернулся к управлению моего волка. Переход был таким резким, что я покачнулся, но, сделав небольшой шаг, устоял и осмотрел свой штурмовой отряд. «Да, на таких бравых вояк было жалко смотреть». Передо мной стоял еще один волк, которого я смог слепить, используя доноров, и еще один, у которого отсутствовала правая рука. Также здесь были жертвы моих экспериментов: два таракана с прикрученными к их корпусу штурмовыми комплексами, которые предназначены для людей, и такие же три бедолаги, только пауки. У меня, конечно, большие сомнения, что из таких бойцов что-то выйдет, но все равно выбора нет. Но перед тем, как выдвинуться в путь, нужно еще кое-что сделать. Вызов перед собой список доступных единиц, случайным образом выбрал шесть и установил точку, в которой они должны прибыть. Через минуту все шесть тараканов топтались возле меня в ожидании задачи, а я как раз заканчивал сборы. Обмотав несколько труп страховочными тросами, предназначенными для внекорабельных работ, на скорую руку примотал все это к двум ближайшим тараканам, затем еще секунд двадцать размышлял, не забыл ли чего, и, решив, что времени больше нет, скомандовал. «Вперёд!» Моему отряду предстояло подняться на 30 ярусов вверх, при этом нужно опередить противника. А в том, что он прибудет, у меня сомнений не возникало. Солнечная система. Эфир общесистемного канала новостей. Несмотря на опутывание гиперсвязью всех уголков Солнечной системы, мгновенная связь все еще остается очень затратной. поэтому большинство человеческих анклавов пользуются местной сетью, так как обновление глобальной сети происходит с задержкой. В связи с этим Советом Федерации был учрежден ОСКН, призванный освещать в реальном времени самые важные события, происходящие в Федерации. Специально для этого был выделен один из гиперпространственных каналов связи, зарезервированных под нужды вооружённых сил. Этот проект оказался довольно успешным, и уже через месяц после его запуска Собирал перед проекционными экранами в виртуальной среде миллионы зрителей, практически всех незанятых делом людей. Вот и сейчас вся Федерация замерла в ожидании очередного блока новостей. Заставка началась с показа людей разных профессий, которые трудятся над созданием потока новостей. Люди словно застывали в движении, и камера облетала их, задерживаясь на несколько секунд, и потом резко перемещалась к другому человеку. Все это сопровождала энергичная музыка. Вот техника налаживает оборудование, вот группа людей перед экраном с нарезкой новостей, ведущий. камера двигается все дальше и быстрее. Наконец она взмывает над поверхностью Луны, и в поле зрения попадает большой кластер антенн. Кадр задерживается на несколько секунд, и из самой большой антенны вырывается луч, устремляясь вверх. Камера начинает следовать за лучом, и вскоре попадает внутрь орбитальной станции, где также видны люди, застывшие перед экраном. Луч продолжает движение и настигает буксир, идущий в дальний космос. И с ним повторяется та же картина. Потом луч добирается до добывающих заводов главного пояса астероидов, колонии на Марсе, к заправочным станциям у Юпитера, к поселениям на спутниках Сатурна. Луч двигается все дальше и быстрее, посещая множество уголков, где сейчас находится человек. Достигнув самых удаленных уголков Солнечной системы, луч стремляется дальше. Но кадр отдаляется, и становится видна вся система и путь, который преодолел луч. Затем на фоне звезд появляется схематичное изображение Солнечной системы, где все планеты выстроены вертикально в линию, и от центра схемы пересекает луч, который вспыхивает, превращаясь в римскую цифру 1. Тут же появляется надпись. «Первый общий системный канал новостей». А затем возникает лозунг. «Новости быстрее света». Заставка зависает на несколько секунд, а затем исчезает, и в кадре появляется человек в форме матроса ВКС Федерации. Можно сказать, что она ему шла, но густые волосы на голове против коротких ежиков у настоящих матросов сильно портили образ. Человек молчал, давая себя разглядеть с разных сторон, и лишь через секунд 10 сказал. «Добрый вечер! Сейчас 20.00 по земному времени, и с вами, как обычно, Джереми Уотсон». «Да, вы не ошиблись. На мне форма военно-космических сил Федерации. И именно в звании матроса я окажусь, в случае, если меня призовут в ряды наших доблестных вооруженных сил». Ведущий медленно пошел параллельно кадру, глядя прямо в камеру. «Как вы знаете, две недели назад...» На заднем плане развернулось огромное окно с изображенными гиперпространственными воротами. «Полсотни кораблей вернулись из похода в логово нашего врага». На одном из кораблей прибыла глава совета Нечаев Владимир Сергеевич. На воротах прошла серия вспышек, и образовалась воронка, из которой начали выпрыгивать корабли. «Я помню ликование людей во время этих событий. Я сам, признаюсь, хотел кричать от радости. Но ликование резко превратилось в трагедию». Ведущий остановился, развернул руку в сторону и туда же повернул голову. Как оказалось, в составе прибывшей группы кораблей Были лишь транспорты и буксиры, под завязку набитые ранеными бойцами. Над рукой ведущего, один над другим возникли силуэты типов кораблей с их кратким описанием. «Вы только вдумайтесь в эти цифры!» Дальше Джереми выделил каждое слово. «Почти десять тысяч человек!» «На каждый борт приходилось около двухсот раненых, не считая экипажа!» Ведущий пристально посмотрел в камеру, выдерживая небольшую паузу. «Представить себе не могу, как можно выдержать двухнедельный полет в такой давке». Джереми опустил руку, и список исчез. «Несколько дней вся Федерация стояла на ушах, пытаясь разместить такое количество раненых». После этих слов Джереми согнул руку в локте с зажатым кулаком и воодушевленно произнес: «И я горд, что мы все, как единый организм, включились в решение этой проблемы. Никто не прошел мимо и помогал, чем мог». Снова пауза, после которой Джереми заговорил уже нормальным голосом. Однако у многих стали появляться вопросы, что же происходит. И еще больше вопросов появилось, когда не прошло и пяти дней, как Совет Федерации принял закон о военном положении и закон о гражданстве, после чего объявил то самое военное положение. Я изложу их краткое содержание. Ведущий указал рукой в сторону, и рядом возникли несколько абзацев текста. При объявлении военного положения все права и свободы больше не действуют. Товарно-денежные взаимоотношения, а также права собственности тоже прекращают свое действие. Проводится всеобщая нациализация предприятий на время действия положения. Все действия, которые подрывают обороноспособность Федерации, объявляются вне закона и будут жестко пресекаться. В перечень таких действий включены забастовки и протесты. Дальнейшая деятельность Федерации регламентируется лишь уставом вооруженных сил и специально созданными органами при Совете. Это основные тезисы. Более детально можно ознакомиться на сайте Совета Федерации». Джереми снова замолчал, давая зрителям усвоить то, что он только что сказал. «Закон о гражданстве гласит, что каждый может стать гражданином Земной Федерации за особые заслуги, либо отслужив в вооруженных силах не менее десяти лет. Граждане Федерации наделяются правом на получение минимально необходимых условий для жизни за счет Федерации, правом на владение движимым и недвижимым имуществом с возможностью передачи его по наследству гражданину, правом избираться в органы правления и правом карьерного роста, правом вести свое предпринимательское дело и еще 20 пунктов. Соответственно, не граждане. Всего этого будут лишены. На гражданство можно подавать с 14 лет. Ведущий снова медленно направился в сторону, делая вид, что размышляет, и камера последовала за ним. Затем он остановился и, указывая пальцем прямо в камеру, задал вопрос. «Так что же все таки происходит? Об этом мы попробуем узнать у пресс-секретаря Совета Федерации, Носкова Геннадия Дмитриевича». Джереми указал рукой в сторону, где из светового столба появился человек. На вид ему было лет пятьдесят, седые волосы, слегка заостренные черты лица, с ярко выраженными морщинами на лбу. Одет он был во флотский мундир, но без погон, хотя со знаками принадлежности к высшей власти. «Здравствуйте, Геннадий Дмитриевич!» Поприветствовал ведущий и, не дожидаясь ответной реакции, начал задавать вопросы. «Вы слышали, о чем я говорил до вашего появления?» Тот кивнул. «Скажите, зачем этот закон о гражданстве?» Сзади пресекретаря появилось кресло, и он присел, закинув ногу за ногу. Давайте начнем с истории. Кадр приблизился, и лицо Носкова предстало крупным планом. До войны у нас была развитая рыночная экономика, во главе угла которой стояла прибыль. Это провоцировало безудержную трату ресурсов и создало так называемое поколение потребителей, а также главной единицей общества был индивид. Он вставил раскрытую ладонь вперед. «Я не говорю, что это плохо. Это было удобно на тот момент. Но минусом такой системы стало то, что только меньше пяти процентов населения действительно работало на благо человечества. Остальные только потребляли. Сейчас же мы не можем позволить себе такую роскошь». Носков сложил большой указательный палец и потряс рукой. «У нас буквально каждая молекула кислорода на счету». И сейчас мы не живем, а пытаемся выжить. Теперь судьба индивида не так важна, как судьба всего вида. И подавший на гражданство человек... Эм, носков на секунду замялся. И не только человек. Он своим поступком заявляет, что готов трудиться для выживания человечества. «Так как это поможет выживанию?» – перебил его ведущий. «Джереми, для получения гражданства и всех привилегий, которые оно дает. Индивид должен поступить на службу в вооруженные силы Земной Федерации, но это не значит, что всем будет вручено оружие и прочие атрибуты военной службы. Служить можно и инженером на заводе, или техником на ферме. Да много еще, где индивид сможет принести наибольшую пользу, но подчиняясь военному ведомству и общему плану. Это дает возможность правительству очень гибко распределять человеческие ресурсы. и направлять специалистов туда, где они сейчас особенно востребованы, а также переобучать и учить тех специалистов, которых не хватает. При этом Федерация будет обеспечивать всех граждан и кандидатов всем необходимым. Понятно. А что будет с теми, кто не захочет подать на гражданство? Если индивид не желает помогать своему виду выжить, Носков пожал плечами, то зачем тратить на него такие ценные ресурсы? «Такие индивиды будут отправлены в специальную резервацию на Земле, где они будут предоставлены сами себе». «Очень жестокие меры», – покачал головой ведущий. «Какие времена?» – Носков развел руками. «Такие меры. И уверяю вас, что такие действия поддержат абсолютное большинство». «Я так понимаю, что в военное положение – это тоже в эту же копилку». Все верно, Джереми». Как оказалось, мы живем во враждебном окружении. Да, мы столкнулись с Харгами, которые стали нашими друзьями. Но мы также столкнулись и с очень враждебной цивилизацией. И неизвестно, какие опасности нас еще ждут за пределами Солнечной системы. Мы должны стать сильнее. И основная цель Федерации на ближайшие десятки лет – это повышение военного потенциала и обороноспособности Солнечной системы. Сейчас там нужны пушки, корабли и солдаты, а не масло. И чем больше, тем лучше. Сейчас абсолютно все должно быть подчинено лишь одной цели – стать сильнее, чтобы мы могли защитить себя. Спасибо, Геннадий Дмитриевич, что посетили наш эфир. Тот кивнул, и аватар пресс-секретаря исчез. А ведущий продолжил. Дальше мы обсудим сказанное с нашими экспертами. Но после социальной рекламы...